Часть вторая. Имя. «И чего мы там пишем?» Отмычка поднял голову. На его щеках, покрытым юношеским пушком, пока еще не оформившийся в щетину, немедленно выступил румянец, видимый даже при неверном свете костра. «Рассказ!» «Дай-ка сюда!» «Но, корень, я только начал!» «Дай сюда!» сказал.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 При этом обороты красивые подпускает. Читал недавно. Типа ночь выдалась на редкость тихая. Не было слышно привычного эха отдаленных выстрелов. Никакая тварь не выла вдали на хмурое зловещее небо. И даже ночной ветер затих, набирая сил перед послезавтрашним выбросом. Красиво. Улыбнулся отмычка. Согласен. Хмыкнул корень. А ты чего написал? Отчет о рейде? Кому он интересен?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 Интеллигентного вида в черном пальто и присел у костра, протянув к огню длиннопалые кисти. Было ему с виду около 40. Лицо усталое и отрешенное, в ранних морщинах, лысина во всю голову. Лишь остатки волос окромляют крупный череп. Так, самый обычный мужик, каких навалом среди инженерного звена, обслуживающего механизированную охрану периметров жилой зоне. Только странно, что он здесь без ствола шастает. И непонятно, с чего бы это так напряг со старшей группы. Ствол на безоруженного гостя направил, того и гляди, стрелять начнет. Ну, здравствуй, корень, негромко произнес ночной гость. Не думал я, что ты решишься вернуться сюда. Сны замучили? Так с невинно убиенной по ночам приходит. Есть такое дело, контролер чертов. Процедил сквозь зубы старшей группы, не сводя ствола вала, с гостя.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 «Это твоя работа!» Его вал коротко прошелестел, выплюнув огненный пунктир. Но ночной гость всего лишь отмахнулся от пуль, словно от стаи назойливых псевдомух. Отмычка с ужасом наблюдал, как в полуметре от его ботинка в землю ткнулся свинцовый цилиндрик. И как почти одновременно с его падением вокруг обоих сталкеров проникла к земле серая трава зоны.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 И тогда, получается самый сильный и, страшный... <къех> и тогда получается самый сильный и страшный монстр, которого может породить зона. Ведь его власти как убивать писателей, так и давать жизнь новым. И при этом они не забывают создавать свои собственные локации. Но не переживай, это не твой случай. Ты лишь убийца, как и все мы в активной зоне. Так что с новым именем тебя, сталкер. А сейчас пошевеливайся. Нам еще периметр разминировать надо. Того и гляди, какая-нибудь тварь ненароком подорвется на нем. Того и гляди, какая-нибудь тварь ненароком подорвется. А это нам с тобой напарник. А это нам с тобой напарник прямой убыток.